Глава тринадцатая. Вот что значит выражение «гости дорогие». Мы прилетели в Давлеканово и направились прямиком в местную военную часть. Если честно, то я рассчитывал посетить военторг и купить там все необходимое. Но Мирон запросил местного командира части, и тот сказал, что обеспечит нас всем необходимым. Зря он это сказал. Совершенно магическим образом со склада исчезли десять гвардейских мундиров моего размера. Помимо этого, еще и десять парберцев. Вопиющий случай растраты вверенных материальных средств. Правда, глядя на жирную морду прапора, выдававшего нам одежду, я могу с уверенностью заявить, что он украл в сотни раз больше комплектов одежды, чем взял я. Да и не крал я вовсе. за все расписался в книге учета. Можно сказать, что это оплата за труды наши, ратные. Нарядившись, мы погрузились в вертолет и направились к Стерлитамаку. Мирон трещал без умолку Рассказывал байки о том, как в молодые годы он сражался на передовой и потерял половину ступни. После этого его списали в запас, но сидеть на пятой точке Мирон не пожелал. Отучился на пилота, и вот уже второй десяток лет пилотирует боевой вертолет. К слову, это далеко не первый вертолет, вверенный Мирону. Его сбивали трижды. Два раза люди, один раз твари. Но удачливый летчик умудрялся не только выжить, но и вернуться в строй. Как-то раз патрулировал я границу с Юсуповским баронством. Лечу, значит, облачками, любуюсь, а там погранцы Юсуповские браги перепили, видать. Ну и решили, что я хочу их заставу разбомбить. Ну и как шмалюли в меня из зенитки. Хвост у вертушки срезал начисто. Меня как начало кружить вокруг своя оси. Думал, все потроха выплюну. А потом... Ох, твою ж мать! Закричал Мирон, резко дергая рычаг управления вправо. Вертолет на полной скорости завалился на бок пропуская мимо массивный силуэт, несущийся на огромной скорости. Краем глаза я успел заметить, что это был птерас Следом за ним вынырнули еще два таких же. Один завис над нами, второй нырнул под вертолет. Ловко развернулся в воздухе, так что его брюхо оказалось наверху, и уцепился лапами за полозья вертолета. Машину ощутимо дернуло вниз. «Вот же суки! Держитесь!» — заорал Мирон, начав раскачивать вертушку из стороны в сторону. «Нас болтало туда-сюда. Я то и дело бился плечом о дверную стойку, а птиросы, парящие вокруг нас, оглушительно верещали. В затылок мне ударил морозный воздух. Обернувшись, я увидел, что Юрий открыл дверь и высунулся в пустоту на полкорпуса. Яркая вспышка рванула куда-то вниз и врезалась в птероса, разметав яркие искры во все стороны. Лапы твари разжались, и она полетела вниз. Я тоже успел подбить одного. По примеру Юрия, открыл дверь, получил порцию морозного воздуха в лицо, сформировал ветряное лезвие, которое на полном ходу врезалось в крыло птероса, решившего, что ему удастся вытащить Юрия из салона вертолета. прозрачный серп отсек крыло твари. Издав протяжный виск, птера стал падать вниз, закручиваясь по спирали. Это было красиво. Третьего же прикончил сам Мирон. Резко дернув рычаг управления на себя, он заставил вертолет затормозить, тем самым пропустил вперед преследующего нас Птероса. Как только птичка обогнала нас, Мирон взял ее на прицел и нажал гашетку. Вертолетные пулеметы оглушительно загрохотали, выбрасывая снопы искр. Огромные свинцовые пули разрывали тело Птероса в клочья. Сперва оторвало хвост и лапы, потом оба крыла, а в финале перерубило пополам массивное тело. «Ха, ха Еще есть порох в ягодицах!» — расхохотался Мирон за мгновение до того, как пришлось плакать. Оказалось, что был еще один птерос. Бесстрашный монстр спикировал сверху и врезался клювом прямо в лопасть винта. Голову птички тут же перемололо в мелкий фарш. Вот только нам от этого не стало легче. С лязгом половина лопасти винта обломилась. — Наконец-то мне выдадут новую вертушку! — хохотнул Мирон. — Держитесь! Посадка будет жесткой! сказав что посадка будет жесткой он немного с лукавил посадка вышла неимоверно жесткой вертолет начал бросать из стороны в сторону мирон пытался выровнять машину но сделать этого не удалось потом винты вовсе заклинило. он стал скрыть и вскоре на крыше что-то загорелось а когда не работает винт то падение становится неконтролируемым «Кто не застраховался, я не виноват!» — выкрикнул Мирон, вцепившись в ремень безопасности. Впереди красовался еловый лес, и мы неслись к нему на всех парах. Навскидку скорость была километров сто, может, сто пятьдесят в час. Я трезво оценил шансы выжить после столкновения с древесиной и понял, что Мирону его страховка не поможет. Зашвырнул пилота в пространственный карман, Туда же отправил и Юрия, а сам уперся ногами в приборную панель и заорал. «Ненавижу летательные аппараты!» Удар вышел знатный. Нос вертолета проломил первую ель. Врезался во вторую. Железяку отбросило в сторону так сильно, что я впечатался виском в дверную стойку и едва не потерял сознание. По виску тут же потекла горячая кровь. Вертолет швыряло из стороны в сторону до тех пор, пока мы не достигли земли. Что и говорить, не зря Мирон верил в ремни безопасности. Если бы не они, я бы рухнул мордой прямо на бетонный камень, расположившийся под вертолетом. Железяка же ударилась сильно деформированным носом и повалилась на брюхо. Кряхтя от боли, я потянулся к манне, рассек ремень безопасности. С трудом поднявшись, я ощутил сильную вонь горящего топлива. Выскользнув в окно, я положил руку на корпус вертолета, заставив морозную корку покрыть всю машину от носа и до хвоста. Пожар погас. Только это и спасло от детонации боеприпасов. Окинул взглядом груду металлолома и пришел к неутешительному выводу. Машина восстановлению не подлежит. Радует только, что это был не мой вертолет. Сверху раздался хруст веток, и я едва успел отскочить в сторону от падающей на меня макушки дерева. Бревно, покрытое пушистыми зелеными иголками, рухнуло в снег, но в следующее мгновение сверху снова раздался хруст. Подняв голову, я увидел, что по елям скачут странные создания. Длинные мохнатые лапы, покрытые белым мехом. Острые клыки, торчащие из пасти. Красные глаза с миндалевидным зрачком. Всего я насчитал пять существ. Оказалось, что в их руках сокрыта внушительная сила. Твари забирались на верхушку дерева, обхватывали ствол ногами, а после раскачивали верхушку лапами то влево, то вправо. До тех пор, пока макушка дерева не обломится. Как думаете, что эти образины делали потом? — Правильно, швырялись полученными снарядами в меня. — Кажется, дождь собирается, — улыбнулся я, уворачиваясь от очередной ветки. Попутно я призвал Галину и зашвырнул ее вверх. — Галактически гламурная Галюня готова громить гиббонов! Вырвалось из уст Голема за мгновение до того, как она сбила первую разломную макаку. Хотя правильно ли это называть макакой? Впрочем, неважно. Схлопотав удар в лобешник, тварь не удержалась на верхотуре и рухнула вниз, пытаясь ухватиться за ветки. Увы, ветки ее тушу выдержать не могли, то и дело ломаясь. Я же поспешил помочь бедной обезьянке и зашвырнул в нее ветряное лезвие. Полупрозрачный серп слегка промазал и отсек ноги макаки по самую задницу. Алая кровь хлынула на снег, а примат, приземлившись в сугроб, даже и не думал вопить от боли. Вместо этого он скачал на руки и побежал ко мне, разбрызгивая кровавую юшку во все стороны. ху ха ха ха Загорланила тварь, разинув хищную пасть. Не знаю, на что он рассчитывал, но в следующую секунду ветряной серп разделил его тело по вертикали на две равные половинки. Вышло неудачно, так как я попал в слезу мироздания. Мощный взрыв разорвал тело макаки, забросав меня зловонными ошметками. Кровь попала даже в глаза, из-за чего пришлось зажмуриться и протереть их. «Спасибо, эхолокации!» Пока я протирал глаза, она отрисовывала для меня окружающую обстановку. Справа в сугроб мягко приземлилась еще одна макака, держа в руке метровую палку. Занеся ее над головой, она запрыгнула на одно дерево, оттолкнулась от него, перескочила на другое, а потом и на третье. Примат стремительно приближался ко мне. Когда нас разделяло расстояние в три метра, макака напружинилась и прыгнула на меня, готовясь проломить череп. Череп она и правда проломила, но не мне, а себе. Из-под снега вырвалась каменная пика и на всем ходу врезалась в морду примата. С чавканием острие пробило череп макаки и вышло из затылка. Примат обмяк и безвольно повис на гранитном острие. Позади меня в снег рухнули еще двое. Пятого же Галя не могла поймать. Макак скакал от нее с ветки на ветку, стараясь спастись. А Галя гонялась за ловким приматом с безумной скоростью, рикошетя от стволов деревьев. Шустрая макака попалась. Ну да и черт с ней. Мне хватило возни с теми, что уже приземлились. Они не спешили нестись на пролом, как их товарищ, висящий на пике. Вместо этого твари искали, чем можно в меня зашвырнуть. Один бросался ветками, второй искал камни, а когда не нашел их, стал бросаться снежками. В какой-то мере это было даже забавно. Уже через мгновение они стали раздергивать меня. Один примат ушел направо, другой налево, надеясь, что я отвлекусь в одну из сторон, тем самым подставлю спину под удар. Имея весомый опыт в боях, я так и поступил. Подставил спину под удар. А как иначе? Мои заклинания не могли достичь цели, так как макаки ловко уворачивались и скакали, словно блохи, туда-сюда. Я сделал вид, что отступился, и тут же получил снежок промеж глаз. Это было довольно неприятно, но не смертельно. В то же мгновение еще одна макака напала со спины. Замахнувшись длинными мускулистыми руками, она нанесла удар, планируя проломить мне череп. Вот только я скользнул в сторону и нанес десяток молниеносных ударов кинжалом в область бока и шеи. Кровь хлынула из ран, а тварь тут же попыталась убежать. Правда, попытка бегства была обречена на провал. Я запрыгнул существу на спину и вогнал кинжал в затылок по самую рукоять. Макака рухнула мордой в снег, а ее сородич, поняв, что дело пахнет жареным, решил удрать. Вот только пули бегают куда быстрее. Из хранилища я извлек двухзарядный пистолет и сделал зал. Кто же знал, что в пистолете были пули на основе магических кристаллов? Попав в затылок примата, пуля взорвалась, разнеся череп твари в клочья. Обезглавленная туша сделала пару шагов и завалилась снег. Над моей головой до сих пор происходила погоня. Последний примат никак не мог удрать от Галины, а она не могла его догнать. Пришлось немного помочь. Прицелившись, я выстрелил в дерево, на которое как раз прыгала макака. Взрыв разнес в щепки древесину. Примат схватился лапами за пустоту и полетел прямиком на каменную пику, которую я тут же призвал. Пика прошила спину примата, но убить его не смогла. Существо лупило лапами по воздуху, стремясь освободиться. Но вскоре кровопотеря остановила сердце макаки. В лесу наконец-то воцарилась долгожданная тишина. Хотя нет, еще одна крикливая сущность осталась. «Галя гордится господином! Героически гасим чертовых гадов!» Я выставил руку, заставив Галину вернуться обратно. «Ты молодец! Отлично потрудилась!» Улыбнувшись, похвалил я мою верную помощницу. «Галя — героиня!» — заявила она, растаяв в воздухе. «А теперь моя любимая часть охоты — сбор трофеев!» Я не спеша побрел от туши к туши, собирая образцы крови. После выбросил из хранилища трупы существ, прихваченных на болоте. Их было немного. Всего три краба, но и из них определенно можно достать нечто полезное. Мазнул визитками по зеленой крови и отправил обратно в хранилище туши крабов, а заодно и макак. Что ж, посмотрим, чем нас порадуют эти особи. Образец содержит следующие доминанты. Идеальный вестибулярный аппарат. Судя по всему, благодаря этой доминанте макаки и могут выполнять столь сложные пируэты. Пушистый мех. Этот хлам отправим в переработку, если выпадет. Животная сила. Вот это интересно. Думаю, Юрию очень пригодится подобная мощь. Мельхиоровые клыки. Польза определенно есть, Вот только у макак клыки сильно выпирали из пасти, так что челюсти еле смыкались. Не уверен, что хочу себе или своим людям подобную мутацию. Коллективный разум. Занятная вещь. Видимо, благодаря этой доминанте макаки атаковали столь синхронно. Острое зрение. Хорошая штука, но в условиях дефицита ячеек она летит в переработку. «Крепкие кости» — определённо нужная вещь. Если бы у меня не было конгломерата сердца Василиска, то после крушения вертолёта я бы переломал себе всё, что можно. А так только обделался лёгким испугом. Животные рефлексы. Тут без комментариев. Одна из самых полезных доминант в макачи и стае. «Ут, поглоти доминанты». Все физические мутации отправь в кладовщика. Запрос принят. Выполняю. Ласково проговорила Ут, а через мгновение меня накрыла волна боли. скрежетнув зубами, я достал вторую визитку, на которой имелась кровь болотных тварей. Ут мгновенно зачитала список. Образец содержит следующие доминанты. Помешательство. Получив ранение, носитель впадает в истерику. Орехалковые клешни. Носитель получает клешни, способные расколоть камень. Жажда костной муки. Носитель может исцеляться, поедая кости павших. Закапывание. Земля расступается перед вами, позволяя спрятаться от угрозы. Слух садиста. Вы способны услышать чужой хрип, вдох или крик, наполненный болью за многие километры от вас. Да уж, сплошной хлам. Даже не на что положить глаз. «Ут, поглоти образцы и все полученные доминанты отправь на переработку в пользу ментального контроля стаи». Боль пронзила руки, дав понять, что я только что обзавелся доминантой клешней. Впрочем, руки болели и до этого. Погрузившись в чертоги разума, я, не обращая внимания на попойку, организованную огнёвым, направился к пирамиде. Улыбка сама собой появилась на лице. Можно сказать, что я сорвал куш. С макак выпали следующие доминанты. Животная сила, крепкие кости и животные рефлексы. Причём животные силы и крепкие кости были третьего ранга, а животные рефлексы — второго. Помимо этого, ментальный контроль стаи удалось улучшить до третьего ранга. Интересно, как долго я смогу с его помощью контролировать крыс? Ладно, раз уж с этим закончил, пора выпустить на свободу Мирона и Юрия. Из пространственного кармана в снег мягко плюхнулись пилот и мой брат. Юрий был спокоен как танк, а вот пилот оказался на грани помешательства. Сидел с закрытыми глазами и без остановки бормотал. — Я очистилище чистилище, я в чистилище. О, боги, хоть бы распределение не отправило меня в ад. Готов спорить, там моя теща. Я очень не хочу с ней встречаться. Я прошу пить, курить и материться. Только спасите меня от этой мегеры. — Твое желание исполнено, — проговорил я, стараясь добавить в голос как можно больше величия. Мирон раскрыл глаза. заозирался по сторонам и радостно вскочил. «Я жив! Выкузи, старая сука! Не в этот раз!» Он показал кулак земле и рассмеялся. «Откуда здесь столько кровищи спросил Юрий. «Пришлось убить пару существ. Все прошло гладко», — улыбнулся я. «Ну что, Мирон, только ты знаешь, где мы рухнули. Веди нас в стерли-тамак». «Как два пальца на ждачку! Следуйте за мной, господа аристократы!» Усмехнулся Мирон и тут же посерьезнее вспросил. «А как так вышло, что я сидел в вертолете, а потом очутился посреди бескрайней темноты?» Пришлось поведать ему о пространственной магии. Мирон долго плевался, говоря, что технический прогресс куда надежнее, чем вот эта вся магия-шмагия. Мол, железяка ведет себя куда предсказуемее. Забавно, что он это говорит после того, как мы потерпели крушение на этой самой железяке. Мы проваливались сугроб по самый пояс. Идти было тяжело, нудно и долго. Но через какие-то полтора часа мы выбрались на проезжую дорогу, по которой и двинули в сторону стерлитамака. Мы с Юрием были бодрячком. А вот Мирон продрог до костей. Пришлось остановиться и отогреть его с помощью огненной магии. Через час мы добрались до села Старая Борятина, где за бутылку коньяка, отобранную у огнёва, смогли оплатить услуги местного забулдыги. Он радушно согласился запрячь телегу и довести нас до Стерли-Тамака. На подъезде к городу я заметил сожженную колонну бронетехники и десяток разорванных в клочья гвардейцев. Теперь понятно, почему мы наткнулись на птерасов и макак. Они смогли прорвать заслон, а значит, зачистка стерлитамакского разлома простой точно не будет.